Глава седьмая. Кормак рассудил, что сидеть в четырех стенах смысла нет. Надо посмотреть Лондон. Доехал на метро до Лестер-сквер, заглянул в магазин «Мир М. Энд Эмс», который в полной мере оправдывал свое название. Там, кому сказать так не поверят и впрямь больше ничего не продавали. Хотел было сходить в кино, но потом увидел цены на билеты и передумал. В результате пообедал в ресторане быстрого питания. Совсем как в прошлый раз. Сидел за стольком у окна, и все было очень невкусно. Что и говорить, поездка в Лондон не задалась с самого начала. «Как дела?» — пришло сообщение от Джейка. «Супермодель уже встретил?» Кормак закатил глаза. «Нет, но зато уже успел кое-кого обидеть. Не знаю, освоюсь ли здесь». «В Лондоне все с приветом», — напечатал Джейк. «Ну, конечно, он же у нас человек бывалый». «Кого обидел? Женщину?» «Кажется, да», — осторожно ответил Кормак. «Извинился?» «Нет». «Тогда извинись и поскорее». «Сам не знаю, в чем провинился». С женщинами это не имеет значения». В результате Макферсон отправился на поиски ближайшего к общежитию супермаркета. Он был рад, что у него наконец-то появилась конкретная цель. Ассортимент магазина привел Кормака в замешательство. «Колбасы ломтиками нет, чипсы неправильные, газировку...» Ирэнбру не продают. Живо вспомнилась поездка в Испанию. Он голоден, а что и как заказать не знает. Один раз попросил тост с маслом, и все над ним смеялись, потому что он сказал тост со слом. Впрочем, сейчас не до того. Кормак в первый же день свалял дурака, значит, надо купить для Ким Анг примирительный гостиниц. В этом магазине не оказалось ни сливочных харисок, ни чайного печенья Танакс, ни Эдинбургских леденцов, ни вафель или конфет. которым он привык дома, а потому молодой человек не знал, что выбрать. Наконец взял коробку молочного шоколада и постучал в дверь Ким Анг. Та открыла ему облаченное великолепное японское кимоно. А, это ты? Кормак откинул челку с лица, стараясь всем своим видом продемонстрировать раскаяние. Я тут подумал, что то наше знакомство не с того началось, начал он. Ким Анг фыркнула, скрестила руки на груди, скинула черную бровь. Причем проделала все это одновременно. Понимаешь, я из очень маленького городка. Про интернет там не слышали, да и про весь остальной мир тоже. Это я уже поняла. Макферсон опустил взгляд на конфеты. Я поставлю их тут. Пробормотал он, а про себя подумал. Нет, все-таки англичане странный народ. Но очень странный. Молочный шоколад? У меня аллергия на лактозу. Произнесла Ким Анг. «Тогда в мусор выкину», — выпылил кормак, снова взял конфеты и попятился к выходу. Но Ким Анг протянула руку и проворно схватила коробку. «А бывает ем, и хоть бы что. То найдет, то отпустит», — торопливо прибавила она. И девушка быстро захлопнула дверь, пока кормак не заметил ее улыбку.